Глава тринадцатая. Болтовня на ковре. Пить вино на полу была затея Кузи. Он объяснял ее уютностью такого положения, оправдывал примером древних римлян, которые, дескать, тоже всегда во время перов возлежали, но на самом деле эта мысль имела своим источником отчаянную лень этого вялого шахматиста. Ему очень хотелось полежать, но в обществе растянуться вдруг ни с того ни с сего на оттаманке было невежливо, а если сделать из этого общую забаву, то ему Кузе будет удобно, а всем вообще весело. В центре большого персидского ковра поставили объемистую вазу с крюшеном, А вокруг нее радиусами разлеглась вся компания, не исключая и яблоньки, которой пылкий влюбленный Новакович смастерил царственное ложе, шкура белого медведя, на шкуре плюшевый плед, а на пледе яблонька, положившая круглый алебастровый подбородок на огромную пушистую голову страшного зверя. — Дорогие друзья, — предложил меценат, — Мы могли бы заняться светским разговором, но нет ничего более нудного и тягучего, чем эта болтовня, в которой не больше содержания, чем в пустом орехе. Вместо этого пусть каждый из нас расскажет самую диковинную, самую замечательную историю из своей жизни и практики. Это всегда весело и поучительно, а тем более в такой торжественный день. «Ну-ка, телохранитель, зачинай!» Какой самый удивительный случай был в твоей многоцветной жизни? Умный меценат неспроста начал с Новоковича, потому что труднее всего в таких случаях начинать первому. А известно, что Новокович в карман за словом не лазил и в любой момент способен был самым хладнокровным видом состряпать самую чудовищную историю. «Извольте». С готовностью, — сказал Новакович, — только в моей истории будет одна девушка и один поцелуй, так что я заранее прошу у Яблоньки прощения за некоторую фривольность сюжета. — Рассказывайте, телохранитель, — рассмеялась мягким всепрощающим смехом Яблонька, — я не такая наивная, чтобы не знать, что некоторые девушки целуются. — И даже очень, — подхватил Кузя, — с таким фотовским видом, который ясно указывал, что в этих отклонениях от девичьей добродетели он, Кузя, играл не последнюю роль. — Кузя, девушки не твоя среда. Помолчи. Вот когда девушка выйдет замуж, да муж ее сделается полковником, да потом умрет, да она останется вдовой с белыми ножками и прочим. — ах вы сегодня мою вдову напрасно обидели! — опять омрачился Кузя. — Как она играла на рояле! И когда играла, так ямочки на плечах, как живые, прыгали. Это нам расскажешь без яблоньки, Срово прервал его пуританин Новакович. Ну, так вот вам, почтенная моя история. Называется она «Поцелуй в каюте». Должен я начать с самой интимной, подробности моей прошлой жизни. В дни своей юности я влюбился. чувство свои я подарил одной очень достойной девушке, а отвечала она мне взаимностью или нет, я не знал, и это чрезвычайно терзало меня. При этих словах рассказчик бросил косой взгляд на яблоньку, ожидая, что веки ее или углы губок предательски дрогнут, но яблонька самым безмятежным образом была погружена в вылавливание розовым язычком ананаса из бокала с крюшоном. Рассказчик тоскливо вздохнул и стал продолжать. «Я и теперь, господа, застенчив и робок женщинами, а в те времена взглянуть даже на женщину дерзновенным взглядом было для меня подвигом совершенно невозможным. И случилось так, что любимая мною девушка и я должны были ехать на пароходе из Одессы в Севастополь. Я только издали поглядывал на нее, да вздыхал. Она была весела, как никогда, каждую минуту подходила ко мне, шутила, подтрунивала надо мной, а когда ее заинтересовало что-нибудь из жизни моря...